Глава тридцать шестая Исана проснулась от боли и духоты. Рядом горел тусклый свет, она зашевелилась, и после нескольких секунд борьбы ей удалось избавиться от чего-то удушающего. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем она поняла, что лежит в постели на конковатом матрасе в тёмной комнате. Свет. Пробормотал мужской голос, и загорелся розоватый огонёк магического светильника, стоящего на старом карточном столике, приставленном к стене. Исана попыталась сесть, но боль пронзила её с такой силой, что она лишь с трудом повернула голову. Исана увидела убийцу, сидящего на стуле возле двери. Некоторое время она молча смотрела на мужчину средних лет, а он не отводил глаз, и это окончательно вывело Исану из равновесия. Она далеко не сразу сообразила, в чём тут причина. Исана не ощущала в мужчине никаких эмоций. Мастерство водяного мага одарило её способности к импатии, но мужчина был редким исключением – Наконец она сообразила, что он просто прячет от неё свои чувства, и у него это получается даже лучше, чем у Тави. Исана смотрела на мужчину, изучала выражение его лица и глаз, пытаясь понять, каковы его намерения, но ей ничего не удалось обнаружить. С тем же успехом он мог быть высечен из холодного равнодушного камня. Но, «Ну, резко сказала Исана. «Почему бы вам не закончить начатое дело?» «О каком деле идёт речь?» – отозвался он. Он говорил равнодушно, голос вполне соответствовал внешности. «Вы их убили», – тихо сказала она. «Кучера, Надуса, вы убили сарай». В его глазах что-то сверкнуло, и не показалось, будто он о чём-то сожалеет. «Нет», – всё так же спокойно ответил он. «Однако я убил лучника, который выпустил стрелу в сарай, и в вас, если уж то пошло». И Исана опустила глаза и обнаружила, что одета лишь в шелковую рубашку, которая была на ней под платьем. Рубашка была запачкана кровью, и... На боку кто-то её разрезал, чтобы промыть и перевязать раны. Исана закрыла глаза и прикоснулась к крылу, чтобы нащупать путь к ране. Всё могло быть гораздо хуже. Стрела растекла плоть и повредила мускулы, но не задела жизненно важные органы. Мужчина грамотно извлёк стрелу, промыл рану и остановил кровотечение. Исана открыла глаза и спросила. «А почему я должна вам верить? Потому что это правда». Ответил он. «Когда я нашёл лучника, сараю было уже невозможно помочь». «Я сожалею». «Неужели?» — холодно сказала Исана. Фиделиас кивнул. «Да, сожалею. Я уважал Рай. Её смерть никому не была нужна. Я попала в лучник, когда он выстрелил в вас, Исана. И это спасло мне жизнь?» — спросила Исана. «И теперь я должна испытывать благодарность?» «Я полагаю, вы с удовольствием отправили бы меня вслед за ним», — сказал Фиделиас. «В особенности, если вспомнить, что произошло два года назад в Кальдероне». «Иными словами, когда вы пытались уничтожить мою семью и моих соседей. Я делал свою работу, сказал Фиделиас. Делал то, что должен был, и не испытывал от этого ни малейшей радости. Исана чувствовала, что мужчина говорит искренне, но это лишь усилило её гнев. Однако вам это доставило больше радости, чем народу Альтгольда, чем орнрою его сыновьям и чем всем мужчинам и женщинам, погибшим в гарнизоне. Тут я возражать не стану, ответил Фиделиас. Зачем? резко спросила Исана. «Зачем вы это сделали?» Он сложил руки на груди и ненадолго задумался. «Я пришёл к выводу, что политика и решения Гая в последние десять лет ведут страну к катастрофе. Если настанет останется первым лордом или умрет без наследника, то кто-то из самых сильных верховных лордов попытается захватить власть. Гражданская война приведёт к распаду страны». «Понятно. Чтобы спасти людей Алеры, нужно их убить», — сказала Исана. Он холодно улыбнулся. «Можно и так сказать». «Я поддерживаю Верховного Лорда, который, на мой взгляд, окажется лучшим правителем нашей страны. И не всегда согласен с его планами и методами. Тем не менее, я считаю, что в конечном счёте для Алеры так будет лучше. Как это замечательно, обладать такой мудростью и уверенностью!» Фиделес пожал плечами. «Каждый из нас может делать лишь то, что ему кажется лучшим и правильным, и мы вновь возвращаемся к вам, Асана!» И Сана молча вздёрнула подбородок. «Мой наниматель хочет, чтобы вы публично высказались пользу его дома!» «Надеюсь, вы шутите?» С трудом рассмеялась сана. «Напротив, вам следует обдумать преимущество, которое может принести такой союз. Никогда. Я никогда не предам страну, как это делаете вы». Фиделиас ухмыльнулся. «И какая же часть страны заслуживает вашей верности?» Спросил он. «Вы имеете в виду Гая? Человека, который превратил вас и вашего брата в символы своей власти и потенциальные жертвы своих врагов? Человека, который держит рядом с собой вашего племянника в качестве заложника для гарантии вашей лояльности?» Она посмотрела на него, но ничего не ответила. «Я знаю, вы приехали сюда, чтобы просить его о помощи, но вам не удалось войти с ним в контакт, а он не предпринял ни малейших попыток, чтобы защитить вас, хотя сам подставил под удар, пригласив столицу. Если бы не вмешательство моего нанимателя, вы уже были бы рядом с Надусом и Сарай, но это ничего не меняет». Спокойно ответила Исана. «В самом деле, что он такого совершил, Сана Каким образом Гай заслужил ваше уважение и верность?» Она вновь промолчала. «Мой наниматель хочет, чтобы вы встретились с его помощником», продолжил Фиделиас, не дождавшись никакой реакции от Исаны. «А у меня есть выбор?» резко спросила Исана. «Конечно», — ответил Фиделиас. «Вы не пленница. Вы можете уйти отсюда в любое время». Он пожал плечами. «Да и с моим нанимателем вам не обязательно встречаться. За комнату заплачено до рассвета, после чего вы сможете либо её покинуть, либо договориться с хозяйкой дома». Исана кивнула. «Я поняла». «Я предположил, что вы захотите вылечить свою ранение, поэтому позволил себе подготовить ванну». Он кивнул в сторону большой медной ванны, стоявшей возле камина. Тяжёлый котёл кипел на огне. «Исана, вы можете поступать так, как пожелаете, но я прошу, чтобы вы обдумали моё предложение. У вас могут появиться возможности, которых вы прежде не имели». Исана перевела взгляд с ванны на Фиделиоса. «Вам помочь добраться до ванны?» – спросил он. «Вашей помощи мне не требуется, сэр». Он улыбнулся, встал и слегка поклонился. «Возле постели чистая одежда. Я буду ждать в коридоре. Здесь в безопасности, но если появится кто-то посторонний, сразу же позовите меня». Исанов вздохнула. «Не сомневайтесь, сэр», — сказала она. «Если мне будет грозить опасность, я постараюсь тщательно взвесить возможность вашей помощи». Слабая улыбка на его губах получилась почти искренней. Затем он поклонился и вышел из комнаты. Исана поморщилась, глядя на свой раненый бок, и с трудом села на постели. Она закрыла глаза, когда накатила волна боли, дожидаясь, пока станет полегче. Затем осторожно встала и, двигаясь медленно и осторожно направилась к двери. Она закрыла её за сдвижку и только после этого подошла к медной ванне. К счастью, котёл, висевшим камином, был устроен так, что Исана без особого труда сумела наклонить его, не снимая с крюка, и вылить горячую воду в ванну. Вскоре вода в ванне стала тёплой, Она сняла рубашку, ослабила повязку и осторожно забралась в ванну. Исана сразу же ощутила присутствие Рил, окутавший её тёплым тревожным облаком любви. Исана сняла повязку и направила Рил на свой бок. Фурио тут же начала исцеление её раны. Сначала она ощутила обжигающую боль. Затем на смену боли пришло онемение. И ещё через несколько мгновений Исана погрузилась в воду и расслабилась. Боль практически исчезла, хотя неприятные ощущения остались. Вода покраснела от крови. Но покрывавшая рану кожа стала розовой и гладкой, как у ребёнка. Она приподнялась, добавила немного горячей воды в ванну и улеглась. Недус мёртв, сырая и мертва. Они погибли, пытаясь её защитить. Она осталась одна, вдалеке от друзей и семьи. Рядом больше нет людей, которым она могла бы доверять. Нет, не так. Тави где-то неподалёку. Но до него, как и до всех остальных, она не могла добраться с момента своего появления в столице. Даже если он получил её послание... Если он её ждал, когда рядом были убийцы... И Бернард. Интуиция подсказывала ей, что ему грозит страшная опасность, она так и не сумела добраться до первого лорда и попросить о помощи. Если бы она умерла после первого покушения в амбаре, для её брата и племянника ничего бы не изменилось. Исана закрыла глаза и прижила к ним ладони. Страх, тревога, беспомощность, безнадёжность всех её попыток. Исана не выдержала и расплакалась. Когда Исана подняла голову, вода в ванне была уже прохладной, Её глаза распухли от слёз. Однако главная цель Санны не изменилась с момента прибытия в столицу. Она должна обеспечить помощь тем, кого она любит, с использованием тех средств, которые имели в своё распоряжении. Как только Санна оделась, она сразу же отперла дверь и распахнула её. Фиделиас, убийца, предатель слуга безжалостного лорда, продолжал ждать в коридоре. Он повернулся к ней с вопросительным выражением лица. Она вздёрнула подбородок и сказала, «Доставьте мне навстречу немедленно!»